Глава 9. Принимаем неизбежное. Проблемы здоровья и старения. Келли была безумно рада своей беременности. Теннисистка серьезного клуба, она была в фантастической форме, так что врач заверил ее, что беременность пройдет как по маслу. Через неделю ее начало тошнить. Она начала поправляться и ненавидеть всех вокруг. Ее муж Гектор Покорно отказался от их привычного сексуального расписания, обычно около двух раз в неделю, говоря себе, что это лишь временная мера и что она, должно быть, чувствует себя ужасно. Кроме того, на тот момент она не выглядела как человек, с которым хотелось поразвлечься. Спустя три месяца гормоны Келли успокоились, и ее больше не тошнило. По мере того, как ее живот округлялся, она начала выглядеть как более взрослая версия себя и снова стала вести себя доброжелательно. Со всеми, кроме своего мужа, в особенности ей не хотелось заниматься с ним сексом. Она даже целовать его не хотела, говоря, что от его дыхания ее тошнит. В отличие от некоторых других мужей, которые дразнят, смущают или отвергают своих беременных жен, Гектор все еще испытывал к ней самые теплые чувства, постоянно говоря Келли о том, какая она привлекательная и как сильно он ее хочет. Тем временем она становилась все больше и больше, и ей это совсем не нравилось. Поначалу у нее находились различные более или менее реальные причины отстраняться от Гектора. Затем начались отговорки. А потом, во время их первой большой ссоры по этому поводу, она обвинила мужа в том, что он лжет ей, когда уверяет, что считает ее привлекательной в таком состоянии. Гектор удивился и сказал ей, что она прекрасна. «Ты просто в отчаянии из-за того, что не занимался сексом все эти месяцы», — прорычала она. Когда он начал это отрицать, она только больше разозлилась. После многих недель этих повторяющихся баталий она сказала во время нашего сеанса, «Он на самом деле не хочет меня. Просто пытается утешить. Что ж, я вижу его насквозь, так что это не работает. Я же не идиотка. Я прекрасно понимаю, что выгляжу как самка кита». Келли заявила, что смогла бы жить с Гектором, который был бы честен и отвергал ее, пока она беременна. Но она не могла стерпеть то, что казалось ей нечестностью с его стороны, ведь очевидно было, что он относится к ней снисходительно и всячески манипулирует. Это сбивало с толку и ранила Гектора, и после долгих месяцев, проведенных в попытках достучаться до нее, он сдался. Казалось, что ситуация становится все хуже и хуже. Я тоже поглядывал на календарь. Всего через 11 недель Келли родит, и вот когда их жизнь реально перевернется. Тогда уже не будет времени спасать их брак. Я очень хотел сделать это сейчас, добиться как можно больших результатов до того, как она родит. В каком-то смысле я чувствовал экстренность ситуации больше, чем они, а это не самое лучшее обстоятельство для терапии. Как я мог убедить Келли хотя бы допустить возможность того, что Гектор говорил ей правду, и что она на самом деле выражала собственное отвращение к себе? «Келли, а что, если он говорит правду?» — спросил я. «Тогда», — яростно ответила она, «либо ему теперь плевать на то, как я выгляжу, что ужасно, Либо он никогда на самом деле не замечал и не ценил того, как я выглядела раньше, что тоже паршиво. Либо я все это выдумала, и я сумасшедшая. Даже не знаю, что хуже. Первые два предположения были абсолютно ошибочны. На самом деле она проецировала на него собственное неприятие себя. Многие годы она определяла саму себя через тело, подразумевая при этом не столько свои внешние данные, Сколько подвижность, лёгкость и кошачью грацию. Она всё это утратила и боялась, что никогда не вернёт обратно. Келли думала об этом и чувствовала себя эгоисткой. Мысль о том, была ли беременность хорошей идеей, вертелась в её голове постоянно. Однажды ни с того, ни с сего она спросила: "А заниматься сексом во время беременности безопасно?" Ей казалось, что она утратила свою сексуальность, еще одну способность, без которой она себя не представляла. Я спросил, что сказал ее врач. О, она сказала, что можно, но я не знаю, стоит ли ей верить. Она не выглядит как человек, у которого когда-либо был секс. Да и мы с Гектором можем увлечься, и, ну, знаете, мы оба такие спортивные. Он засмеялся, и она смущенно улыбнулась. Это было мило. «Вы не только сейчас можете заниматься сексом», — сказал я. «Вы сможете делать это и после того, как родите». «Но я слышала, проходит год или два, прежде чем пара вновь начинает заниматься сексом», — сказала она. «Мне это не нравится, и как Гектор с этим справится». Я заверил ее, что если потребуется год, значит, они подождут год, и с ними все будет нормально. Я чувствовала что так помогу им больше, чем если начну убеждать, что, скорее всего, им потребуется гораздо меньше времени. Гектор отпустил несколько шуток на тему того, что он ее дождется. Келли беспокоилась не только о том, что Гектора больше не возбуждает ее тело. Ее мучили два возможных варианта. Либо ее тело навсегда останется изуродованным, либо она сбросит вес и вернет себе прежнюю форму, но муж все равно ее не захочет, поскольку тот уродливый образ навсегда останется в его памяти. Ты не понимаешь, в один прекрасный день муж, который обычно был спокойным, наконец не выдержал. Я устал от этого. Гектор практически никогда ни с кем не говорил в таком тоне. Похоже, ты не можешь смириться с тем, как ты сейчас выглядишь. «И ты боишься, что я до конца наших дней буду считать тебя страшной. Это просто смешно», — сказал он. «Ты упорно твердишь, будто точно знаешь, что и как я чувствую. Но ты ошибаешься». «Если так нужно», — продолжил он, «мы можем обойтись без секса до конца твоей беременности. Будет сложно, но я смогу с этим справиться. Но мы все равно будем заниматься сексом после того, как родится малыш». И это будет так же великолепно, как раньше. Правда?» Она была невозмутима. «Правда же, да?» Он растерянно повернулся ко мне. «Секс уже никогда не будет таким, как раньше», наконец сказала она с тихим отчаянием в голосе. «Ты останешься все тем же сексуальным парнем, так что, естественно, в конце концов я снова тебя захочу. И другие женщины тоже. Но меня прошлую уже не вернуть». «Ты не будешь меня хотеть, даже меня само от себя уже воротит, и никто, кроме неудачников, никогда не сочтет меня привлекательной». «Вы абсолютно правы», — сказал я Келли к большому удивлению Гектора. «Ничто уже не будет, как раньше. Вопрос в том, сможете ли вы сделать ваш секс прекрасным по-новому. Келли, похоже, вы думаете, что сексуальный интерес вашего мужа к вам очень мал». И неудивительно, что с таким убеждением вы боитесь за ваше будущее. Если вы прислушаетесь, то, возможно, узнаете о Гекторе что-то новое. Действительно, Келли волновалась слишком сильно, чтобы осознать, что Гектор испытывал к ней влечение не только из-за ее идеального тела. Келли. Я хочу, чтобы вы представили, что есть больше, чем одно направление, в котором Гектор может хотеть вас и считать привлекательной. Больше, чем одно направление, в котором люди могут идти на сексуальный контакт. Как только вы это поймете, — сказал я, — дело будет за малым. Когда вы утверждаете, что интерес Гектора к вам абсолютно неизменен и находится в пределе жестких рамок, это больше говорит не о его, а о вашем воображении. К счастью, продолжил я, воображение и желание Гектора всегда будут частью вашего брака, вне зависимости от того, насколько вы скептичны или критичны к себе. Его влечение к вам подобно гравитации, даже если вы в него не верите, оно все равно существует. Настаивать на том, что Гектор вас не хочет, когда это не так, бессмысленная трата сил. «Вы просите меня очень сильно ему довериться», — медленно произнесла Келли. Я согласился. Она сказала, что не уверена сможет ли она это сделать в настоящий момент. «Да, возможно, это не то, что вам хотелось бы сейчас сделать». Келли заметила, как я переформулировал предложение. «Вы говорите так, будто это мой выбор», — сказала она. Я снова кивнул. Да, я уверен, что все начинается с решения довериться человеку, а потом уже мы выясняем, как нам это сделать. Келли не совсем согласилась со мной, но она отметила, что, возможно, это поможет ей решить ее дилемму. Для меня этого было вполне достаточно. По крайней мере, до следующего нашего сеанса. Большинство из нас выстраивает свою модель сексуальности, когда у них еще молодое, здоровое тело. Большинство из нас обладает этим телом всего несколько лет, и ни у кого оно не сохраняется таким дольше, чем на один-два десятка лет. Так что если мы хотим наслаждаться сексом, когда наше тело меняется, нам не помешает создать для себя другую модель сексуальности. Если мы не примем этот взгляд, нам будет сложно сохранить наше желание, так как мы будем подвергать сомнению нашу привлекательность и наше право считать себя сексуальными. Если нашему партнеру примерно столько жилет, сколько и нам, то нам также будет трудно видеть его или ее такими же привлекательными или желанными, как прежде. Проблемы со здоровьем и старение оказывают огромное влияние на сексуальный опыт людей. Беспокоиться стоит о побочных эффектах лекарств, о том, как будет проходить секс во время беременности и после рождения ребенка, о влиянии контрацепции на секс, о снижении выносливости или подвижности, менопаузе, хронической боли и нежеланных изменениях в функционировании тела, которые касаются возбуждения, выделения смазки, эрекции и оргазма. равняясь на стандарты, предъявляемые к тому, что должно делать во время секса тело молодого человека: выносливость, растяжка, желание, эрекция, смазка, оргазм и так далее, многие люди будут терпеть неудачи снова и снова. Вместо того, чтобы наслаждаться тем, на что в сексе способны повзрослевшие тело и повзрослевший ум, слишком много людей уделяют внимание сравнению того, какие они сейчас, с тем, какими они были раньше. Это ужасно отвлекает, вне зависимости от того, нравится нам это сравнение или нет. Чтобы повысить свое сексуальное удовлетворение после 35 лет, вам нужно примириться с этим новым контекстом в сексе. В конце концов, хороший секс – уже никогда не будет выглядеть для вас таким, каким он должен быть, если речь идет о двух молодых здоровых телах. Особенно если у вас или у вашего партнера есть одна или несколько распространенных проблем со здоровьем, вам необходимо осознать, что вы имеете полное право дать новое определение понятию «сексуально», чтобы оно включало в себя кого-то, то есть вас, в такой физической форме, которую общество обычно считает несексуальной. Только тогда вы сможете извлекать пользу из всех фактов и техник, которые могут сделать секс приятнее. А иначе это как учиться играть на пианино, параллельно слушая плеер. Даже лучшие преподаватели мира разведут руками. Распространенные проблемы со здоровьем, которые влияют на секс. Вы наверняка помните наше обсуждение эрогенных зон. Насколько это ограниченная концепция и как все тело целиком может быть источником сексуального наслаждения. Я считаю, что идея половой функции и дисфункции тоже не может считаться полноценной, потому что она проводит дополнительное разграничение между теми реакциями тела, которые относятся к сексу, и теми, что не относятся. Ослепляющая головная боль, которая превращает романтический уикенд в одинокий кошмар, это точно такая же сексуальная проблема, как ненадежная эрекция или жжение в вагине. Итак, перед тем, как мы углубимся в обсуждение некоторых специфических проблем, связанных со здоровьем и со старением, давайте для начала перечислим несколько неполовых проблем со здоровьем, которые часто имеют последствия в сексуальном плане. Бессонница, диабет, артрит, синдром хронической усталости, фибромиалгия, астма, мигрени, артериальная гипертония, дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, молочница и инфекции мочевыводящих путей, волчанка, синдром раздраженного кишечника, синдром Аспергера, ожирение, гормональные сбои, тиннитус. Синдром запястного канала, депрессия, деменция, ишиас, гипотиреоз, синдром шегрена И все остальное, что мешает людям находить общий язык, хорошо обходиться друг с другом, проводить время вместе, сосредотачивать внимание или наслаждаться своими телами. Если вы думаете, ого, похоже, почти любая болезнь так или иначе влияет на секс, Да, полагаю, так и есть. Проблемы со здоровьем могут быть у людей в любом возрасте, так что если вы столкнулись с одной из них, это не значит, что вы старые. Тем не менее, многие из идей и стратегий, которые мы сейчас будем обсуждать, также применимы к проблемам в сексе, которые связаны со старением. Вы уже знакомы с набором инструментов сексуального интеллекта, которые помогут вам понимать и решать сексуальные проблемы, связанные со здоровьем и старением. Это значит разговаривать со своим партнером, забыть о сексуальных иерархиях, осознать, что это вы наделяете секс значением, а не секс сам по себе имеет какое-то значение по умолчанию. Решить, какие условия вам необходимы для успешного секса и обговорить их с партнером. Забыть о потребности в спонтанном сексе. А теперь давайте обсудим, как применять эти инструменты и идеи на практике. Влияние лекарственных препаратов на секс. Многие рецептурные препараты имеют побочные эффекты, связанные с половой жизнью, которые могут негативно влиять на желание замедлять возбуждение и подавлять оргазм. Вот несколько популярных препаратов с подобным побочным действием. Антидепрессанты. Диуретики используются при артериальной гипертонии. Анальгетики, обезболивающие. Антигистаминные препараты. Анксиолитики используются для уменьшения беспокойства, тревоги. Антиэпилептические препараты. антигипертензивные препараты, средства для снижения аппетита, оральные контрацептивы, химиотерапия при раке. Лекарственным средствам вовсе не обязательно напрямую влиять на вашу половую функцию, чтобы нанести ущерб вашему сексуальному опыту или вашим сексуальным отношениям. Некоторые лекарства влияют на сексуальность по-другому, вызывают странный привкус у вас во рту, заставляют вас постоянно испытывать жажду, делают вас сонливыми, снижают вашу психическую активность, заставляют вас скрижетать зубами, храпеть или испытывать озноб, несовместимы с приемом алкоголя, меняют запах вашего пота или дыхания, делают вас предрасположенными к депрессии. Подобные эффекты могут отрицательно отразиться на поцелуях и оральном сексе, сделать вас менее привлекательным партнером, подорвать вашу связь с собственным телом и сексуальностью или просто повлиять на место секса в системе ваших жизненных приоритетов. Неудивительно, что побочные эффекты лекарств, связанные с сексом, одна из главных причин, почему люди не следуют указаниям своих лечащих врачей по поводу того, как часто и как долго нужно принимать те или иные препараты. Если вы узнаете здесь себя, запишитесь к врачу на этой неделе, чтобы пересмотреть и, возможно, изменить ваш режим приема лекарств. К сожалению, многие врачи не обсуждают это с пациентами, когда назначают им очередное лекарственное средство. То же самое касается фармацевтов, которые эти лекарства распространяют. Эти специалисты должны знать о распространенных побочных эффектах, влияющих на половую жизнь, и о том, что эти эффекты зачастую отбивают у пациентов желание принимать нужные лекарства. Врачи и фармацевты должны брать на себя инициативу в обсуждении этих побочных эффектов с пациентами. к сожалению стеснительность недостаточная информированность боязнь реакции пациента и неуместное чувство вежливости или приличия зачастую встают у них на пути если у вас при приеме лекарств возникают проблемы сексуального плана вы можете поговорить со своим фармацевтом поговорить со своим терапевтом поговорить со своим физиотерапевтом поговорить со своим партнером также спросите себя Мои сексуальные проблемы начались или усугубились, когда я начал, начала принимать лекарства. Иногда мы очень радуемся положительному эффекту от приема препарата и не осознаем, что он также может оказывать какое-то негативное влияние на нашу жизнь. Раз уж мы затронули эту тему, давайте немного поговорим о рекреационных препаратах. Самые распространенные — марихуана, кокаин и амфетамины — оказывают интересный эффект на сексуальность. Большинство из тех, кто принимал эти вещества, говорят, небольшая доза вызывает в них большее половое влечение, в то время как большая доза, напротив, отбивает интерес к сексу. Так что, хотя чувство меры не всегда является залогом успеха, оно повышает ваши шансы получить удовольствие от секса при употреблении уличных наркотиков. Влияние алкоголя на сексуальность. Алкоголь — это тоже наркотик, и он оказывает хорошо известное влияние на человеческий разум и тело. Тысячи лет люди характеризовали алкоголь как наркотик, который снимает напряжение, то есть делает людей более расслабленными. снижает уровень беспокойства и смущения, прибавляет решительности и избавляет от страха общественного осуждения. Таким образом, он позволяет людям делать то, что они при других обстоятельствах делать не стали бы. Или стали бы, но испытывали бы при этом определенный дискомфорт. В то же время... Алкоголь снижает скорость реакции человека, ухудшает координацию и моторику, снижает четкость речи и в конечном итоге вызывает сонливость. Таким образом, становится сложно или почти невозможно совершать плавные движения. Вот почему под воздействием алкоголя сложно расстегивать лифчик или открывать пакетик с презервативом. Также под действием алкоголя становится сложнее добиться эрекции или сохранить ее, а еще он препятствует выделению влагалищной смазки. Поэтому возникает конфликт, который Шекспир так хорошо описал в «Магбете». Алкоголь возбуждает желание, но мешает ему осуществиться. Так что разврат, сэр, выпивка создает, и она же его и расстраивает. Это значит, что алкоголь... расслабляет деятельность центров самоконтроля, чего многие люди хотят добиться, когда дело касается секса, но он мешает нам действовать, позволять нашим телам или побуждать их делать то, что мы хотим. Многие люди только рады расслабляющему эффекту, который оказывает алкоголь, если не на них, то на их партнера, но никому не хочется платить за это снижением работоспособности. В самом деле... Какой смысл быть достаточно расслабленными психологически, если ваше тело спит или если вы не чувствуете свои конечности? Так как же найти идеальный баланс и добиться некоторой расслабленности, но так, чтобы не совсем утратить свою функцию? Когда я прошу пациентов, студентов и коллег угадать нужную дозу, они часто называют «три бокала» или даже «четыре», а иногда и «пять». Любой, кто на полном серьезе предлагает 5, либо никогда не пил, либо очень сильно волнуется из-за секса. И хотя для каждого все индивидуально, большинству на самом деле хватает примерно одного бокала. Да, все верно, всего две трети алкогольного напитка могут негативно повлиять на сексуальное влечение многих людей. И на всякий случай вашей активности – он заберет больше, чем прибавит игривости и расслабленности. Итак, выпив один бокал, многие люди думают, что большая доза алкоголя не навредит их функции так уж сильно, потому что чем больше мы пьем, тем меньше мы обычно чувствуем, что и делает, и ощущает наше тело. И раз уж мы пьяны, почти все, что не злит нас, может показаться нам забавным на тот момент. Что-то вроде «жаль, что тебя там не было». Так что алкоголь — это еще один наркотик, при употреблении которого, в том числе в отношении секса, просто не обойтись без чувства меры. Примечание о хронической боли. Хроническая боль. Она раздражает, утомляет, смущает. А еще это пожизненный приговор. Люди, которые ею страдают, устают о ней говорить. Люди, у которых ее нет, устают о ней слушать. Тем временем эта боль словно невидимый третий участник в вашей постели. В сексе участвуют Рон, Джордж и боль Рона. Хроническая боль похожа на какое-то предательство. Почти каждый, кто ею страдает, вспоминает прежние дни, когда ее не было. Ах, прекрасные были времена. Никто не хочет подстраивать свои занятия любовью – под хроническую боль. Это заставляет людей чувствовать себя старыми, слабыми, уязвимыми, застенчивыми, несексуальными, жалкими. И это заставляет человека признать неизбежность этой боли. Тот факт, что эта проблема не временная, она постоянная. Только одно это неприятное осознание объясняет, почему люди невнимательно относятся к боли во время секса. и не перестраивают процесс. Депрессивное напоминание об ужасающей правде слишком высокая цена за возросшее удовольствие. Нет уж, лучше пусть секс причиняет боль, чем напоминает о том, что от этой боли уже не избавиться. Лучше утратить интерес к сексуальной жизни, чем воспринимать секс как напоминание о том, что эта боль будет с тобой всегда. Если вы знаете или подозреваете, что вашему партнеру больно во время секса, поговорите с ним, обсудите, как именно вы оба можете изменить ваш секс, чтобы было не так больно. Видите, мы выбираем меньшую боль, а не ее отсутствие. Насколько ужасно это звучит. Возможно, что адаптировать секс к вашим обстоятельствам, чтобы уменьшить боль, довольно просто. Например, поменявшись сторонами кровати или изменив позицию, или подкладывая подушки под попу, плечи, лодыжки или шею. Или вам потребуется принимать ибупрофен или горячую ванну за несколько минут до секса. Или делать пятиминутный массаж шеи, плеч рук, чего угодно прямо перед сексом. Или за три минуты до секса лежать спокойно и просто дышать, расслабляя тело и визуализируя мышцы и связки, которым комфортно и хорошо. Люди редко так делают, если их к этому не подталкивать. Так что действуйте. Ах да, и помогите партнеру справиться с экзистенциальным кризисом, к которому приводит осознание того, что он или она живет с хронической болью. Образ поврежденного тела. В Америке, Люди привыкают стыдиться, когда их внешние данные не соответствуют тому, как они себя ощущают внутри. Это касается признаков старения, например, морщин, так же, как и многих других особенностей тела. Веса, осанки, асимметричности лица, физической подготовки, шрамов, заметных увечий и дополнительных приспособлений, скобок, трости, инвалидной коляски и так далее. Все эти переживания могут создавать контраст между тем, как нас видят другие, и в особенности мы сами себя в зеркале, и здоровым, нормальным образом, который живет у нас внутри. Всем нам это знакомо. Я осознаю, что не чувствую себя человеком моего возраста и веса. Но когда вы на меня смотрите, вы видите именно это. И, конечно же, вы считаете, что то, что вы видите – И есть правда. Это одна из причин, почему многие люди расстраиваются из-за своих тел. Тело — это проводник, с помощью которого, как мы думаем, другие делают неправильные выводы о том, кто мы есть. Это привычное, хотя и весьма болезненное явление в подростковом возрасте и для некоторых может быть довольно опасным. Но многие люди переживают это вновь, или продолжают испытывать, когда им уже за 30, или после родов, или когда они лысеют, или когда идут на пенсию и во многих других случаях. Это популярная жалоба. Как бы я выглядел, выглядела, если бы. Я чувствую себя сексуальным, сексуальной, молодым, молодой, но мое тело так не выглядит, по крайней мере, на мой взгляд». Так что наши страдания связаны с одним, двумя или всеми тремя следующими пунктами. Красотой. Я выгляжу не так хорошо, как мне хотелось бы, или как это было раньше. Диссонансом. То, как я выгляжу, не отражает то, кем я являюсь. И определением сексуальности. Я знаю, что не подхожу под официальное определение сексуальности, но поверьте, я еще та секс-икона. И старение, и болезни требуют от человека, чтобы он признал существование проблем, связанных с его или ее телом. Взрослые люди, которые сражаются со старением или с болезнью, обычно справляются со своим телом, которое причиняет им беспокойство, неохотно заботясь о нем и возмущенно подстраиваясь под его особенности. Когда в вашем теле Сосредоточено столько досады, разочарования, грусти и бессилия может быть непросто представить его центром вашего удовольствия и причиной возбуждения и радости для других. Так что вам нужно помнить, что сексуальность — это о том, кем вы являетесь, а не то, как вы выглядите. Когда кто-то хорошо вас знает и ценит, ваше тело не играет в этом основной роли. Вы должны относиться к вашему телу как к другу, а не как к помехе. Все это ощущается особенно ясно, когда вы в спальне начинаете снимать с себя вещи. Вы стесняетесь. Вы боитесь, что партнер будет разочарован. Возможно, при этом представляете, как выглядели 10 или 20 лет назад. Если вы чувствуете себя некомфортно в своем теле, вы должны. должны, должны игнорировать то, как вы выглядите, и позволить сексу случиться, не прерывая его вашей стеснительностью или суждениями о себе. Естественно, наша культура вам в этом не помощник. Как сказал сексолог и антрополог Микки Даймонд, природе нравится разнообразие. К сожалению, общество его ненавидит. Чего можно ожидать от старения? Давайте перечислим некоторые из наиболее частых изменений, которые могут произойти у вас с возрастом и сравним их с теми сторонами вашей сексуальности, которые, возможно, не изменятся, когда вы станете старше. Что я имею в виду, когда говорю «с возрастом и старше»? Размытый период жизни где-то около 40 лет, но у разных людей... Пробег может значительно отличаться. Некоторые устают от секса к 30 годам, в то время как другие, поздно зацветающие создания, в зрелые годы только начинают свою сексуальную жизнь. Для начала давайте выясним, какие аспекты нашей сексуальности обычно меняются с годами. Желание часто уменьшается. Влагалищная смазка — Обычно выделяется в меньших объемах и с меньшей стабильностью. Эрекция требует большей стимуляции. Может быть не такой твердой или длится не так долго, как прежде. Оргазм может требоваться больше времени, чтобы его достичь. Он может длиться не так долго или быть не таким ярким, как раньше. Рефрактерный период. Обязательный период времени между эякуляцией и следующей эрекцией часто увеличивается. Предпочтение. Типичный ассортимент сексуальных действий может сократиться, часто пропадает тяга к экспериментам. Иногда это работает в обратном направлении. Некоторые из тех, кто 20 или 30 лет своей жизни испытывал стеснение, получают шанс по-новому взглянуть на жизнь. Новый партнер. Чудесное спасение от смерти. Мама еще раз выходит замуж. И набор блюд в их сексуальном меню расширяется, потому как они начинают пробовать новое. А теперь давайте выясним, в каких аспектах сексуальность может остаться стабильной по мере того, как мы взрослеем. Неважно, были ли эти особенности развиты в молодости на низком уровне и остались таковыми во взрослом возрасте, или же показатели были высокими с самого начала и оставались высокими на протяжении всей жизни, вот что может оставаться неизменными с течением времени. Желание близости. Потребность быть желанными. Желание чувствовать себя комфортно в собственном теле. Особенности оргазма. Уровень желания. содержание и количество фантазий, предпочтения Заметьте, что хотя сексуальная функция часто меняется по мере того, как мы становимся старше, сексуальная психология может оставаться стабильной на протяжении всей нашей жизни. Сексуальный интеллект предоставляет вам инструменты и мотивацию с возрастом изменить вашу сексуальность таким образом, чтобы примириться с этим контрастом. Это хороший способ продолжить получать удовольствие от секса, тогда когда способность тела делать то, что оно делало раньше, снижается. Итак, старение — это не какой-то вор, который крадет вашу сексуальность. Оно забирает лишь одну версию вашей сексуальности — сексуальность, которая основывается на половой функции. Когда это происходит, только вы решаете. Покинула ли вас вся ваша сексуальность разом? Если у вас достаточно смелости и интереса, вы можете взглянуть на себя по-новому и создать из знакомых частичек вашей психологии сексуальную жизнь, которая будет приносить удовольствие, подстроив ее под изменение вашей функции. Миф о достижении нашего пика сексуальной активности. Многие люди переживают о том, когда они достигнут своего пика сексуальной активности. Будет ли он достаточно высоким? Произойдет ли это в нужное время? Как это будет сочетаться с пиком половой активности партнера? Похоже, когда речь заходит о сексе, в Америке обнаруживается несметное количество альпинистов. Вероятно, люди так или иначе задумываются об этом уже достаточно долго. Как бы то ни было, американцам сегодня приходится иметь дело с результатами чересчур упрощенного, популяризированного и неверного толкования нескольких важных фактов, и информацию эту повторяют так часто, что она начинает казаться точной и исчерпывающей. Реальные факты, которые за этим кроются, достаточно просты. Процент оргазмов у каждого гендера в разных возрастных группах, которые Альфред Кинси задокументировал почти полвека назад. Двадцатью годами позднее эта статистика была популяризирована Гейл Шихи, Шир Хайт, Дэвидом Рубеном, USA Today и другими и постепенно превратилась в большой миф, что мужчины достигают пика своей сексуальной активности в возрасте 18 лет. в то время как у женщин это происходит в 35. Если бы это было правдой, было бы довольно неприятно, но с этим явно можно было бы жить. К сожалению, люди до сих пор переживают по этому поводу. Вот какими могли бы быть разумные варианты ответа на вопрос, когда я достигну пика своей сексуальной активности. Этот вопрос лишён всякого смысла. Я понимаю, что вас это беспокоит, но этот вопрос лишен всякого смысла. Люди никогда не достигают пика своей сексуальной активности. Это зависит от того, что вы имеете в виду. Если под пиком сексуальной активности вы подразумеваете то, как быстро у вас возникает эрекция насколько она стабильна, имеете в виду скорость и силу извержения при эякуляции, говорите о постоянных мыслях и тупых шуточках про секс, тогда да, многие мужчины достигают пика примерно 18 лет. И если под пиком сексуальной активности вы подразумеваете возраст, в котором женщины дают больший отклик на сексуальные стимуляции и их оргазмы наиболее стабильны, то да, многие женщины достигают пика в 35. Но эти определения — лишь одно видение пика сексуальной активности. Например, под пиком мы можем иметь в виду возраст, в котором люди больше всего наслаждаются сексом, больше всего его ценят, лучше всего его понимают, имеют самый богатый опыт или наиболее часто с помощью секса налаживают эмоциональную связь с партнером. Пик сексуальной активности — может значить возраст, в котором людям особенно важна духовная сторона секса или в котором секс дает им наилучшую психологическую разрядку и комфорт в случае, когда им грустно, больно или страшно. Если судить по совсем иным критериям, пик сексуальной активности может означать возраст, в котором некоторым людям будет проще всего продавать свои сексуальные услуги. Так что если мы собираемся использовать понятие «пика», хотя я бы не советовал, нам нужно максимально четко определить, что именно мы имеем в виду, учитывая при этом собственный опыт и стремление. Давайте рассмотрим тот же самый вопрос в другом контексте, в отношении видов спорта, в которых люди ведут и ловят мяч, таких как теннис, баскетбол, бейсбол и футбол. Фактически все, кто занимается этими видами спорта профессионально, начинают играть в возрасте до 14 лет. Хотя их молодые тела могут быть невероятно подготовленными и спортивными, эти спортсмены в свои 14 пока немного знают об играх и соревнованиях, поэтому их способности весьма ограничены, какими бы бесконечно талантливыми они ни были. В 24 профессиональные спортсмены могут выступать в этих видах спорта на невероятно высоком уровне. Их тела подтянуты и здоровы, и они накопили достаточно знаний, особенно если у них хорошие тренеры. В 34 тела большинства спортсменов становятся немного медленнее. Но благодаря их огромному опыту и знаниям в их виде спорта, а также пониманию особенностей оппонентов, они могут соревноваться на очень высоком уровне и даже помогать при этом развиваться своим товарищам по команде. После 44-х все знания в мире не могут компенсировать медленные ноги, медленные руки, медленные глаза или замедленную реакцию. Мы очень редко встречаем людей, которые в этом возрасте продолжают профессионально играть. Некоторым людям так важно само исполнение, что их уровень подготовки определяет то, насколько они могут получать удовольствие от какого-либо вида спорта. Но многие люди находят и другие вещи, которые кажутся им важными в этом, иногда даже важнее, чем исполнение. Например, возбуждение перед соревнованиями. хорошее знание правил и принципов игры, дух товарищества в команде, свежий воздух, ношение специальной формы, ощущение при разработке стратегии в игре, общение с более молодыми игроками. Если спросить людей, которые обожают заниматься спортом в свои 40 или 50 или даже старше, большинство ответит одно и то же. «Все уже не так, как было раньше». Некоторым хотелось бы вернуть былое. Другие же теперь наслаждаются тем, что делают еще больше, чем раньше. Но все сходятся в одном. Мне правда нравится то, как все обстоит сейчас. С одной стороны, все они, как игроки, уже пережили свой пик активности. С другой стороны... Если им все еще нравится оставаться в этом спорте гораздо дольше, чем они планировали, да еще и спустя долгое время после того, как их ровесники ушли на пенсию, как мы можем говорить, что они прошли свой пик? Так когда мужчины и женщины достигают своего пика сексуальной активности? Те, кто больше не заинтересован в сексе, уже его достиг. Те, кто все еще заинтересован, нет. и если им повезет, они не достигнут его. Никогда. Разговариваем со своим врачом и рассказываем ему о сексе и вашем теле. Вы будете шокированы, узнав, как мало врачи изучают секс в медицинских школах. Это единственное, что случается с ними еще реже, чем сон. Во многих медицинских учебных заведениях отношение к этой теме следующие. Давайте учить этих людей действительно важным вещам. Например, тем, которые убивают человека. Или разберем очень экзотические болезни, на изучение которых нам как раз выделили грант. Так что ваш гинеколог, скорее всего, знает о раке шейки матки в 10 раз больше информации, чем о половой функции. Если у вас рак шейки матки, эти знания пригодятся. Если нет, то ваш врач может быть не способен оказать вам помощь, которая вам действительно нужна. Многие врачи говорили мне, что они боятся оскорбить пациента тем, что поднимут тему секса. Я обычно отвечаю, скажите ему, что таковы высокие стандарты лечения в вашем учреждении, и пусть себе обижается. Я сам через это прохожу. Многих из моих новых пациентов возмущают мои, на первый взгляд, дерзкие вопросы про секс и моя прямолинейность, с которой я эти вопросы задаю. Спустя некоторое время они начинают понимать, почему я так делаю. Некоторым это по-прежнему не нравится, но, по крайней мере, они понимают. Помню одного пациента, который раздраженно говорил. Почему вы не можете просто называть это... там внизу, как все нормальные люди. И напротив, когда я настаиваю на том, чтобы мои пациенты поднимали вопросы сексуальной жизни в разговорах со своим врачом, они обычно отвечают, «Ой, мой врач умрет от смущения, если я заикнусь о сексе». Поэтому, подобно кучке нервных водителей перед знаком «стоп» на перекрестке, все ждут, пока другой человек сделает первый шаг. Так вы можете сидеть... «Сикс энд мейн до бесконечности». Давайте также не забывать о том, кто учится в медицинских школах. Люди, которые только недавно доросли до возраста голосования. Лично мне не очень комфортно доверять мою простату парню, который провел лучшие годы своей жизни в библиотеке, вместо того, чтобы познавать реальную жизнь. С другой стороны, это лучше, чем альтернативный вариант, док, который не проводил годы жизни в библиотеке. Однажды я читал лекцию о сексуальности студентам-медикам в Стэнфордском университете. Они были способными, усердными и все вместе представляли собой самую сексуально необразованную группу 23-летних людей, которую я когда-либо встречал. Может быть, вам повезло, и один из этих замечательных людей сейчас — ваш лечащий врач. Мораль всей истории. Так же, как нужно сообщать вашему врачу о повышенной чувствительности вашей кожи, вы сгораете даже, когда идет дождь, о груди, на ней всю жизнь были неровности и других частях тела, необходимо также научить его или ее разговаривать с вами про секс. о побочных эффектах лекарств, которые могут отразиться на сексуальной жизни, об эффективности контрацепции с помощью прерванного полового акта, о нестабильной менструации, обсудить вопросы безопасности анального секса, о том, почему у вас выделяется жидкость из сосков, хотя вы не беременны, как мастурбировать при артрите, об аллергии на сперму или латекс, а также тот факт, что ваш муж не является вашим основным половым партнером. Давайте заставим врачей справляться с этим дискомфортом. Им за это платят, и это может улучшить их личную жизнь. История из личной жизни. Несколько лет назад я серьезно повредил руку и провел несколько месяцев в отделении физиотерапии. Некоторые работники были заинтригованы родом моей деятельности, и я немного пообщался с ними. В знак моей признательности я как-то раз предложил прочитать лекцию в их больнице. Выяснилось, что они должны были принимать у себя региональный съезд специалистов по травмам рук, физиотерапевты, спортивные тренеры и так далее, а один из спикеров отменил свое выступление. Я попросил, чтобы меня записали с темой выступления «Сексуальные проблемы, связанные с травмами рук». Как и было оговорено, через месяц я пришел в аудиторию, где проходила конференция. После того, как меня представили, я посмотрел на две сотни сидящих там людей, поблагодарил их за приглашение и спросил, «Вы когда-нибудь замечали, насколько капризны пациенты с травмами рук?» Ожидаемо в ответ я получил бурную реакцию. Смех, жалобы, мотание головой, ругательство, шутки. «Хорошо», — продолжил я, — «я знаю, что вы говорите с этими пациентами обо всем. Как лучше обустроить их кухни, ванны, как водить машину, как поднимать на руки детей. А кто из вас говорил со своими пациентами о мастурбации?» Неожиданно стало тихо. как на проселочной дороге глубокой ночью. Что ж, заключил я, почему вы думаете, они такие капризные? Им сложно мастурбировать. Некоторые из них не могут делать это месяцами. Большая часть слушателей рассмеялась. Когда удивленный смех прошел, сменившись печальным осознанием, я улыбнулся. Давайте поговорим о том, как правильно обсуждать секс с вашими пациентами, и о том, почему вы раньше, возможно, недооценивали важность этой темы. Думаю, некоторые старожилы до сих пор обсуждают это выступление. Мифы о здоровье и старении. Несмотря на огромное количество достоверной информации и наш свободный доступ к ней, по-прежнему существует слишком много предубеждений и неверных представлений, которые передаются из уст в уста. Так что давайте закончим тестом о мифах про сексуальность, здоровье и старение. Правда или ложь? Взрослые женщины обычно не кончают во время секса. Как и молодым мужчинам, взрослым мужчинам необходимо кончать, чтобы чувствовать себя сексуально удовлетворенными. В целом, людей в возрасте не интересует секс. Прием противозачаточных таблеток часто приводит к раку. Аборты часто приводят к депрессии. У большинства мужчин, которые теряют влечение к своим женам или девушкам, низкий уровень тестостерона. Если вы не можете забеременеть после пяти месяцев попыток, вы или ваш партнер бесплодны. Мужчинам обычно нравится большая грудь, Без нее женщине не стоит ожидать, что партнер будет сильно ее вожделить. Большинство людей лучше занимаются сексом, когда выпивают. Если мужчина не может добиться эрекции, он не сможет получить удовольствие от секса. Нельзя забеременеть во время первого раза, или если заниматься сексом стоя, или если сразу после того, как вы приняли душ. Если женщина не может кончить только от проникновения, возможно, ей помогут в этом сексуальная терапия, лечение или новый партнер. Каждый год много мужчин в возрасте умирают от слишком энергичного секса, обычно с проститутками или во время интрижек. Неразумно заниматься сексом после трех месяцев беременности. Большинство врачей знают о сексе все, что им нужно знать. Большинство лекарственных препаратов почти или вообще не имеют побочных эффектов, влияющих на сексуальную активность. Красивые люди — лучшие любовники, и у них всегда самый лучший секс. Препараты для потенции вроде Виагры отлично помогают женщинам. Почти все сексуальные дисфункции связаны с травмой, такой как изнасилование, приставание или неблагополучное детство. Проблемы с эрекцией, конечно же, почти всегда связаны с сексом. Если у вас заболевание, передающееся половым путем, например, герпес или хламидии, никто не захочет заниматься с вами проникающим сексом и будет безответственно даже предлагать подобное. Все эти утверждения не верны Ни одно из них не является спорным. Некоторые люди могут по-своему относиться к этим фактам, но в том, что это факты, обратное утверждение, не может быть никакого сомнения. Независимо от гендера, расы, политических взглядов или умения готовить ризотто, взросление — это та категория, в направлении которой движутся все. Альтернатива куда хуже, не так ли? Большинству людей взросление принесет особые проблемы, которые помешают легко и свободно выражать их сексуальность. Те, кто уже страдает из-за проблем со здоровьем, боли, лечения, бессонницы или болезни, и так уже знакомы с этими проблемами сексуального характера. Лишиться наших самых любимых источников удовольствия неприятно, будь то еда, спорт, воспитание детей – путешествие или секс. По мере того, как мы становимся старше или начинаем испытывать проблемы со здоровьем, просто необходимо использовать наш сексуальный интеллект для того, чтобы заново изобрести для себя секс. Тогда наша сексуальность останется для нас источником обогащения, и мы не потеряем ее из-за нескольких строгих определений, под которые не попадаем. Тем не менее, Как мы выяснили, некоторые люди так злятся или пугаются из-за необходимости изменить свои взгляды на секс, что отказываются сделать это. Это отрицание дает им определенную выгоду, но они платят за нее утратой сексуальности. Я не могу с абсолютной уверенностью сказать, что это будет ошибкой для всех, только что это будет ошибкой для большинства людей. Как говорят нам философы, Боль неизбежна, но страдание это личный выбор каждого.